Новости из Кремля. В канун Нового года в Кремле состоялось торжественное вручение государственных подарков. Гражданам, которые хорошо себя ведут, кусают, что дают и знают стихи. <смех> Васёк, а Васёк? Ты, ты зачем Еда Мороза забор, Йорк дернул? А? Да вот Витек хотел проверить, настоящее или нет. <смех> ну и, и как? Так, оказалось настоящее. Вот теперь не знаю, что с ней делать.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 Знаете ли вы, уважаемые любители этого интересного, что новогодние подарки делятся на две категории. Те, которые вам не нравятся, и те, которых вы не получили. Я си у вас Дед Мороз. Трезвый какой-то.